Эпилог Неиспорченная богатой жизнью, Васька распорядилась наследством по совести. Ладе, которая послал негодяя Сергея куда подальше, оставила дом в Тучкино. Осознав, что роднее, друг друга у них в этом мире никого не осталось, сестры не просто нашли общий язык, а даже подружились. Влада, с трепетом ожидавшего появления первенца, Василиса приняла на работу личным водителем. Зинаиде наняла хорошего адвоката, благодаря чему? Та получила условный срок. Лада ее простила и даже просила остаться работать. Но Зинаида вернулась под Саратов. Приводить хозяйство в порядок и готовиться стать бабушкой. Издательством, делом жизни отца, Васька решила руководить сама. Тем более, что с работой фотографа все медленно, но затухало еще до свалившегося наглого наследства. А первым новым автором, через некоторое время заключившим с ней контракт, стал Петров, ушедший на пенсию. Сказав «Видал я всю эту работу», следователь выложил на стол леди-издателя сразу две рукописи. Конечно же, это были остросюжетные детективы, которые так обожала Васька. И, судя по рейтингам, с нетерпением ждали читатели.